Глава тридцать пятая «Ронан!» — закричал Ной. Дорога стерилась перед ними, черная и пустая. Ронан нажал на газ. Комара отозвался грубым энергичным рычанием. Ной вытянул шею. «Не помогает!» На ветровом стекле росла длинная трещина в центре которой торчал коготь ночной твари. Ронан крутанул руль туда-сюда. Машина стремительно завиляла. Тело на крыше моталось из стороны в сторону. «Блин!» — буркнул Ронан, пытаясь вернуть себе контроль над Камаро. «В отличие от БМВ, здесь управление было чем-то воображаемым». «Он все еще там!» Сообщил Ной. Машина вздрогнула. Ее слегка занесло. Взгляд Рона наметнулся к зеркальцу заднего вида. Вторая человека-птица цеплялась за багажник. Это было скверно. Рона нагрызнулся. Мог бы и помочь. Ной помахал руками, прижал их к ручке окна, потом к спинке сиденья и, наконец, к приборной доске. Ему явственно не хотелось сделать то, что он собирался. Раздался виск. Трудно было сказать, что это. Скрежет когтя по металлу? Или вопль твари? Но от этого звука у на встали дыбом волосы на руках. — Ной! Старик! Давай! Тот исчез. Ронан вытянул шею. С оглушительным треском правый нижний угол ветрового стекла осыпался на приборную панель. Коготь нырнул в салон. Ной крикнул «Тормози!» Ронан ударил по тормозам. Слишком быстро, слишком резко, слишком мало возможности рулить. Комаро заметался из стороны в сторону, продолжая нестись вперед. Руль только мешал. Ной и черное пятно скатились с левой стороны капота и ветровое стекло вдруг очистилось. Машина подскочила, наехав одним колесом на сплетенные тела. Некогда было смотреть, куда они делись, потому что рывок сбил машину с курса. Но и уже мертв, с ним ничего не случится, лихорадочно подумал Ронан, и комара быстро покатился в кювет. Машину наполнил запах резины и тормозов. Это была авария без столкновения. Дорога осталась слева, а машина продолжала ехать прямо. Нет! Ронан успел в мучительных подробностях разглядеть телефонный столб в ту секунду, когда врезался в него боком. Звук был громкий совсем не похожий на то, как сталкивались машины на вечеринке Кавински, Металл рвался, стекло вопило, словно кто-то нанес железным кулаком удар в дверцу со стороны Ронана. Потом все закончилось. Машина молчала. Ронан не знал, заглохла она или умерла. Дверца со стороны пассажирского кресла была вогнута до половины салона. Бардачок открылся, и содержимое, включая инъектор Ганси, разлетелось по переднему сиденью. До Ронана медленно доходила, что дело обстоит очень скверно. Тка! Тка! Тка! Второй ночной ужас смотрел на Ронана вниз головой. Он сидел на крыше и глядел на него сквозь ветровое стекло. Так близко, что можно было различить чешуйки вокруг мрачного алого зрачка. Тварь пробно постучала когтями по стеклу. Оно застонало в пазах. Если приложить чуть больше сил, оно осыплется полностью. — Сделай что-нибудь! — Одноя! истратившего всю энергию, остался только голос. Больше ничего. Но Ронан словно оцепенел от столкновения. В ушах у него звенело. Тварь зашипела. Ронан знал. Она, как всегда, желала его смерти. Во сне это не имело значения. Но сейчас он не спал. Голова ночного ужаса вздернулась кверху, когда мимо проехала машина. Сексуально, небрежно, стильно. Это был белый Митсубиси. Он развернулся так, что фары кабана озарили водителя. Ночной ужас скатился по ветровому стеклу. Скорчившись на капоте, он зашипел на чужака. Стекло Митсубиси опустилось. За ним Ронан увидел Кавински с нечитаемым подсолнечными очками выражением лица. Он наклонился, достал что-то из-под сиденья, а потом вытянул руку. Ронан не сразу понял, что в ней такое. Кавински держал маленький, почти воображаемый пистолет. Сверкающий хромом, Ронан пригнулся под приборной доской, свернувшись как можно плотнее. Кавинский выстрелил. От первого выстрела человек-птица сразу перестал шипеть. От второго он плюхнул всем весом на капот. Тварь больше не двигалась. Но Кавинский выстрелил еще четыре раза пока ветровое стекло не забрызгало. Больше не было ни звука, кроме хитрого ворчания Мицубиси. Ронан медленно вылез. Ковинский по-прежнему высовывался из окна, небрежно покачивая в руке пистолет. Он явно был доволен собой. Казалось, его ничто не смутило. Ронану пришлось напомнить себе, что он не спит. Не потому, что он чувствовал себя как во сне, а потому, что все случившееся до боли напоминало ситуацию, способную ему присниться. Он открыл дверцу. Бесполезно было сидеть в машине, поскольку комару, очевидно, никуда уже не ехал. И выбрался. Стоя на асфальте, он уставился на мертвую ночную тварь распластанную на капоте разбитого Камаро, а затем взглянул на Ковинский. «Не отставай, Линч!» — сказал тот. Он втянул голову в окно, и на мгновение Ронан испугался, что Ковинский сейчас уедет. Кавинский не был союзником, но он был человеком, живым человеком. И он только что спас Ронана. А это что-то значило. Но Ковинский просто убрал пистолет на место и отогнал Мицубиси чуть дальше на обочину. Он подошел к Ронану, скрипя ботинками по битому стеклу, и одобрительно сказал «Похерили машину». И действительно, гладкие формы, по которым Ронан проводил рукой лишь пару часов назад, Были скручены, металл обвился вокруг телефонного столба. Одно колесо слетело и лежало в канаве. Даже в воздухе пахло бедой, разлитыми химикатами и чем-то плавящимся. Ронан провел рукой по затылку. Ему казалось, что сердце вот-вот остановится. Стены падали, обрушивая друг друга. «Он меня убьет, блин! Он меня убьет!» Кавинский указал на ночной ужас. «Нет, чувак! Убить тебя хотел, а вот эта тварь! Ганси тебя простит! Он не захочет спать один!» Это была последняя капля. Ронан схватил Кавински за майку и тряхнул «Хватит!» «Это не твой гребаный Мицубиси. «Я не могу пойти и купить завтра утром новый!» Кавинский с понимающим видом отцепил пальцы Ронона от своей майки. Тот оттолкнул его и заходил туда-сюда, сцепив руки за головой, окидывая взглядом дорогу, не едет ли кто. Но ничего исправить было нельзя, сколько ни смотри. «Слушай, Линч!» — сказал Кавинский, «Все просто!» Обдумай своим крохотным ирландским мозгом эту идею. Что делала твоя мать, когда у тебя умирала золотая рыбка?» Ронан остановился. «Я же сказал, кабан не твое ведро с гайками. Я могу купить Ганси новую машину, но она ему не понравится. Он не захочет другую. Кабана невозможно заменить». «Я все-таки проявлю терпение», — произнес Ковинский, «потому что ты треснулся головой». «Ты меня совсем не слушаешь?» Ронан ткнул рукой в сторону кабана. «Это не золотая рыбка. Кончай катать истерику. Я сейчас открою багажник, а ты засунешь в него эту тварь, а потом мы съездим на ярмарку идей». Ронан недоверчиво уставился на него. «Слушай, ты сейчас переживаешь переломный момент. Лезь в машину давай!» Ронану больше некуда было деваться. «Он полез в машину!»